глава 14-е. Сопротивление. В конце 2015 года, спустя 4 года после запуска газопровода Северный поток-1, начались изыскания для прокладки второго трубопровода под дно Балтийского моря из России в Германию. Громкие возражения против строительства Северного потока-2, как его назвали, раздавались из разных частей Европы. В первую очередь из Польши и государств Балтии. Сам Евросоюз также был против. Дональд Туск, председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши, уже предупреждал: "Избыточная зависимость от российских энергоносителей ослабляет Европу". Мариш Шефчевич, вице-президент Европейского союза, назвал Северный поток-2 одним из первых в списке гибридных угроз. Однако другие европейцы, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, видели Северный поток 2 по-другому. Это коммерческий проект, говорила Меркель, и он касается только компаний, в нём участвующих, Газпрома и европейских компаний, его партнёров. В марте 2017 года в логистический хаб в Германии прибыла первая труба. Но сторонники строительства Северного потока 2 не приняли во внимание события, разворачивающиеся в Вашингтоне. Дональд Трамп, вступив в должность президента, был решительно настроен на выстраивание новых отношений с Россией. Во время предвыборной кампании он хвалил Путина как сильного лидера, восторженно заявляя, что российский президент назвал его гением. Путин использовал слово яркий. Однако Трамп явно зашёл не туда. Слово Россия вызывало в Вашингтоне резкие разногласия. Объединённая рабочая группа, набранная из сотрудников ЦРУ, Агентство национальной безопасности и ФБР пришло к заключению, что российское правительство в ходе выборов 2016 года проводило разноплановую кампанию влияния, которая включала агрессивное использование информационных технологий, и что президент Путин руководил кампанией, направленной на подрыв веры американского народа в процесс президентских выборов, на дискредитацию государственного секретаря Клинтона и благоприятствование мистеру Трампу. Путин несомненно не скрывал своей неприязнь к Хиллари Клинтон. Это было взаимное чувство. Клинтон сказала, что Путин, как бывший агент КГБ, по определению не имеет души. Когда после парламентских выборов 2011 года в России вспыхнули демонстрации, она обвинила Кремль в грубой фальсификации результатов голосования. В ответ Путин обвинил Клинтон в том, что она оплачивает антикремлёвские демонстрации в Москве. После победы Трампа на выборах 2016 года Россия и российское вмешательство в эти выборы были основными темами в Вашингтоне наряду с авторитарной природой государства и коррупцией. Стремясь сделать что-нибудь, Конгресс принимал решение о наложении всё новых и новых санкций. Некоторые были нацелены на неких людей, которые считались близкими к Путину, а также на компании и финансовые институты. Другие были предназначены для дальнейшего ограничения российских энергетических проектов и участия в них западных компаний. В обычных условиях американское санкционное законодательство позволяет президенту свободу действий, так что он может использовать их как политический инструмент в ответ на изменения в стране, на которую они наложены. Но что крайне противоречиво с точки зрения полномочий президента, Некоторые из этих новых санкций были оформлены законодательно на постоянной основе, что ликвидировало возможность гибкого подхода. Это играло важную роль, препятствуя текущей или будущим администрациям использовать санкции как рычаг на переговорах или влиять на их проведение. История показывает, что когда санкции прописаны в законе, а президент не имеет права действовать в этом вопросе на свое усмотрение, их не так просто отменить. Закон Джексона-Вэника, принятый в 1974 году для поддержки еврейской эмиграции из Советского Союза, оставался в силе 38 лет, хотя Советский Союз давно прекратил существование, а правомерное поведение России было подтверждено много лет назад. Новые запреты, введённые Конгрессом Являлись свидетельством преобладающей в рождебности к России сильнейшей обиды за российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, глубокого недоверия к администрации Трампа и к самому Трампу. Это обстоятельство подметил президент Роснефти Игорь Сечин, который сказал: "Иногда мне кажется, что санкции введены против него, а не против нас". Трамп подписал закон о введении санкций 2 августа 2017 года. Хотя и назвал его очень несовершенным, потому что он посягал на власть президента. Но Трамп также нашёл необычный источник своей власти вне рамок конституции. Он объяснил: "Я построил действительно огромную компанию, которая стоит много миллиардов долларов. Это одна из причин того, что меня избрали. В качестве президента я могу лучше вести дела с другими странами, чем Конгресс". Северный поток 2 также был упомянут в предлагаемых ограничениях. Некоторые предполагали, что если Северный поток 2 не будет построен, это уменьшит роль российского газа в Европе. Но такая логика была неверна. Газ просто потечёт по другим газопроводам, включая проходящие по территории Украины и Турции. В то время как члены ЕС из Восточной Европы приветствовали новые санкции, направленные на остановку Северного потока 2, остальные государства континента реагировали по-другому. Снабжение Европы энергоносителями это дело Европы, а не Соединённых Штатов Америки, сказали в совместном заявлении министр иностранных дел Германии и канцлер Австрии. Инструменты политических санкций не должны быть связаны с экономическими интересами. Европейцам было трудно увидеть связь между российским вмешательством в американские выборы и прокладкой газопровода в Европе. Нужно было какое-то другое объяснение. Глава одной из крупнейших европейских энергетических компаний предположил, что санкции являются для Соединённых Штатов инструментом для продвижения их собственного газа, то есть экспорта сжиженного газа из США. Министр иностранных дел Германии высказал ту же мысль. И это замечание было недалеко от истины, потому что закон от 2017 года предусматривает экспорт энергоресурсов Соединённых Штатов с целью создания рабочих мест в США. Вольфганг Ишенгер, председатель Мюнхенской конференции по проблемам безопасности и бывший посол Германии в Соединённых Штатах, подметил, что американцы были бы очень возмущены прими брюссельский законодательный акт, направленный на блокирование нефтепровода из Канады в США. Ишенгер указал на основной урок: санкции скорее всего принесут успех тогда, когда они будут многосторонними. Односторонние санкции вызывают раздражение среди союзников. Крупнейшим выгодополучателем от конфликта вокруг санкций между Соединёнными Штатами и ЕС будет Россия, которая с радостью воспримет ещё один раскол на Западе. Сделка вокруг строительства Северного потока 2 обрела более чёткие очертания, по крайней мере, в Европе. Канцлер Меркель и другие сторонники сделки предполагали, что определённое количество газа будет гарантированно проходить через украинскую систему газопроводов. Газпром со своей стороны дал понять, что обязуется поддерживать определённый уровень прокачки через Украину, что гарантирует получение Киевом платы за транзит. Но в Вашингтоне 39 сенаторов призвали администрацию остановить Северный поток-2, потому что он делает Европу более чувствительной к негативному влиянию Москвы. Самым откровенным критиком Северного потока-2 оказался Дональд Трамп. Во время завтрака с генеральным секретарём НАТО он заявил: "Германия находится под полным контролем России, потому что получает из России от 60 до 70% своих энергоносителей по новому трубопроводу. Скажите мне, если это нормально? Я так не считаю". Трамп также добавил: "Германия пленница России". Канцлер Германии Ангела Меркель восприняла это как личное оскорбление. Она выросла в коммунистической Восточной Германии под контролем тайной полиции Штази. Я испытала на себе, как часть Германии контролировалась Советским Союзом, парировала она. Я очень счастлива, что сегодня мы свободны и едины и можем проводить независимую политику и принимать независимые решения. Трамп не унимался и продолжил наступление в Твиттере. Что хорошего для НАТО в том, что Германия платит миллиарды долларов России за нефть и газ? Во время встречи с председателем Еврокомиссии он пообещал, что Соединённые Штаты продадут Европе огромное количество сжиженного природного газа. Но как раз в это время на мелководье у немецкого города Любмин на корабле трубоукладчике шла сварка труб, которые затем опускали на морское дно. Началась прокладка первых 18 миль подводного трубопровода длиной 840 миль. Через полтора года, в декабре 2019 года, Без завершения строительства трубопровода стоимостью 11 миллиардов долларов оставалось всего несколько недель. 9 декабря Путин находился в Париже, где состоялась его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний получил известность у себя в стране благодаря участию в популярном телевизионном комедийном шоу Слуга народа. которым исполнял роль школьного учителя, случайно ставшего президентом Украины. Теперь он является настоящим президентом, получив 73% голосов на выборах в апреле 2019 года. Зеленский охарактеризовал свою первую встречу с Путиным как на этот раз ничью. Через неделю 17 декабря американский сенат утвердил многомиллиардный оборонный бюджет. В него вошли санкции против Северного потока-2. Ещё через 3 дня, 20 декабря, к удивлению большинства, появилась информация о том, что Россия и Украина заключили соглашение, которое казалось бы, завершало бесконечную ожесточённую газовую войну. Это было больше, чем ничья, это была сделка, на которую Украина могла только надеяться. Россия гарантировала прокачку постоянного объёма природного газа в Европу через Украину, что обеспечивало соответствующий уровень платы за транзит. Ещё более удивительным было то, что Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов, которые та выиграла по вердикту международного арбитража против Газпрома. Эта сумма была почти эквивалентна годичной плате за транзит. Через несколько часов после того, как Россия и Украина наконец уладили многолетний конфликт, Дональд Трамп, находившийся на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, перед отлётом во Флориду подписал закон об оборонном бюджете. Вводящие санкции на газопровод Северный поток-2. К декабрю 2019 года до окончания строительства оставалось всего 5 недель и 96 миль. Однако именно в этот момент Конгресс принял, а Трамп подписал закон о наложении санкций на Северный поток-2. Закон вынудил швейцарскую компанию, которой принадлежал трубоукладчик, немедленно прекратить работу. Некоторые сенаторы опять высказали мысль, что санкции не позволят России продавать газ в Европу, что, конечно, было не так. Вопрос заключался лишь в том, как газ туда попадёт. И немцы и Евросоюз были разозлены действием США, который они считали незаконным вмешательством во внутренние европейские дела. Русские отреагировали спокойнее. Газпром как раз только что приобрел собственный трубоукладчик и дал понять, что возьмёт на себя работы по укладке оставшихся 12% трубопровода. Независимо от маршрута прокладки трубопровода, Европе придётся импортировать дополнительно природный газ, чтобы компенсировать снижение собственной добычи. Открытое в 1959 году Гронингенское газовое месторождение, расположенное на севере Нидерландов, была крупнейшим внутренним источником газа в Европе и фундаментом, на котором построена европейская газовая система. Гронинген до сих пор входит в десятку крупнейших месторождений газа в мире. Но его дни сочтены. Из-за особенностей геологии многолетняя добыча привела к опусканию породы, что является причиной толчков и землетрясений, ведущих к появлению трещин в домах и их разрушению. Весной 2018 года Правительство Нидерландов ввело жёсткие ограничения на добычу газа. В 2022 году её планируется вовсе прекратить. Это не скажется на разведке новых месторождений в море у побережья Нидерландов. Однако закрытие Гронингена означает, что Европа лишится собственного крупнейшего источника газа. Ей понадобится увеличение импорта. Часть газа будет поступать из Азербайджана по новой системе трубопроводов. которая достигает Италии. Ещё часть может прийти из Израиля и из Кипра. Часть поступит в форме сжиженного природного газа, но импорт российского газа, независимо от маршрута, также вырастет из-за уменьшения внутренней добычи. Опасения относительно потенциального использования Россией поставок газа в качестве инструмента давления порождены недостаточным осознанием того, как изменились европейские и мировой рынки газа. Рынок газа в Европе превратился в настоящий рынок продавцов и покупателей. Он больше не является системой, базирующейся на негибких многолетних контрактах. А производство сжиженного природного газа уже стало действительно глобальной индустрией. И тем, что по заявлению самого Евросоюза, может дать мощный импульс диверсификации поставок газа в Европу и таким образом укрепить её энергетическую безопасность. В Западной Европе уже был построен ряд терминалов, способных принять сжиженный природный газ, регазифицировать его и закачать в европейскую трубопроводную систему. Но в Восточной Европе их не было. Первой страной, устранившей это упущение, стала Литва, которая на 100% зависела от российского газа и платила за него больше, чем другие страны. Она открыла свой первый терминал по приёму сжиженного природного газа в 2014 году. На церемонии открытия терминала президент страны назвала его гарантией не только нашей энергетической, но и экономической независимости. Она добавила, что Россия больше не сможет оказывать на нас политическое давление, манипулируя ценами на газ. Для пущей уверенности в том, чтобы никто это не забыл, терминалу было присвоено название Независимость. Министр энергетики Литвы постарался быть немного более дипломатичным. Русские очень хорошие люди, но с ними трудно вести переговоры, сказал он. Мы построили маленький терминал для сжиженного природного газа, чтобы усилить свои позиции на переговорах с ними, и это сработало. Газпром снизил цену. Через год Польша также, до тех пор полностью зависимая от российского газа, открыла намного более мощный терминал для импорта сжиженного природного газа. Европа в настоящее время имеет более 30 терминалов для приёма сжиженного природного газа. Несмотря на то, что сейчас они, как правило, используются далеко не полностью, их мощность можно без промедления резко увеличить. Они также являются частью глобальной сети, плотность которой быстро растёт. В настоящее время более 40 стран импортируют сжиженный природный газ. В 2000 году таких стран было всего 11. Число стран, экспортирующих сжиженный природный газ, выросло с 12 до 20. Общий спрос на сжиженный природный газ в 2019 году увеличился более чем в четыре раза по сравнению с 2000 годом. При этом ожидается, что производительность терминалов по сжижению газа в ближайшие 5 лет вырастет ещё на 50%. Сегодня молекулы метана из растущего количества стран сталкиваются с друг с другом и борются за потребителя по всему миру. Европейский газовый клуб, крупные интегрированные национальные компании, занимающиеся энергоснабжением, трубопроводные компании требовал заключения долгосрочных контрактов, привязанных к нефти, при разработке советских, затем российских, а также норвежских газовых месторождений и последующей транспортировке газа. на тысячи миль по своим трубопроводам к европейским потребителям. Но настойчивость Европейского союза в области отхода от этих негибких долгосрочных контрактов, направленная на усиление конкуренции, привела к тому, что цены стали прозрачными, к появлению компьютеризированных торговых хабов, где газ мог продаваться снова и снова. Газпрому вряд ли понравился этот внезапный отказ от привычного ему предсказуемого пути ведения бизнеса с другими членами европейского газового клуба. Казалось, что рост рынка краткосрочных контрактов, когда партии сжиженного природного газа могут продаваться как любой другой товар, является предзнаменованием прямого конфликта между российским газом и глобальными поставщиками сжиженного природного газа, включая американцев. Мировой рынок газа готов к ценовой войне. предвещал заголовок в Financial Times. «Природный газ — это товар промышленного спроса», признал заместитель председателя правления «Газпрома». Время Европейского газового клуба истекло. Однако российский чиновник не сомневался в том, что «Газпром», рожденный на фундаменте советского министерства, готов работать в мире конкуренции. Соединенные Штаты могут предлагать дешевый газ, но Россия по-прежнему имеет возможность продавать газ еще дешевле, Благодаря наличию избыточных производственных мощностей есть и другая причина, то, что Дональд Трамп, говоря как истинный торговец недвижимостью, назвал географическим преимуществом России. Это её соседство с Европой. Теперь приоритетной целью Газпрома стала доля на рынке, а не цена. Сегодня европейские покупатели имеют возможность выбора на новом конкурентном международном рынке. Они будут комбинировать портфели из трубопроводного газа и сжиженного природного газа, который соответствует их потребностям, экономическому состоянию и расчётам риска. Пока на Украине продолжаются военные действия, политика будет подливать масло в огонь дискуссии о европейском газе. Но раз Европа теперь является частью мирового рынка, политический риск в вопросе поставок газа на континент исчезает. Сама Украина теперь зависит не от российского газа, а от импорта газа, который поступает из Словакии, Венгрии и Польши. Возможно, этот газ содержит молекулы газа из России, а может быть и нет. К тому же, внутренняя добыча покрывает 2/3 спроса, и эта доля может стать выше, поскольку Украина, возможно, владеет большими запасами газа, чем все остальные европейские государства. Если говорить о текущей добыче, то 80% газа поступает из филиалов государственной газовой компании. Вторым крупнейшим поставщиком газа среди частных фирм является компания Бурисма. Она добывает всего 5% украинского газа, но слава о ней распространилась далеко за пределы газовой отрасли. Дело в том, что Дональд Трамп хотел расследовать её деятельность на Украине, потому что членом правления компании был Хантер Байден. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Это было знаменитое quid pro quo зависимость предоставления американской помощи от расследования деятельности компании и связей Байдена. Этот факт стал основой попытки импичмента Трампа в 2019 году. Парадоксально, но новый конкурент Газпрома, начавший бизнес, связанный с производством сжиженного природного газа, появился в России. С 2009 года Россия занималась поставками сжиженного природного газа в скромных объёмах с Дальневосточного острова Сахалин, расположенного к северу от Японии. Действительно огромные запасы природного газа были открыты на полуостровах Ямал и Гыдан за полярным кругом. Места рождения в южной части Ямала уже связаны или могут быть связаны с экспортными газопроводами. При этом считалось, что большие запасы газа в очень холодной северной части Ямала никогда не будут разрабатываться из-за проблем с логистикой и больших расходов, поэтому деньги на них никогда не выделялись. Но с такой ситуацией были согласны не все. Председатель правления российской независимой компании Новатэк Леонид Михельсон был решительно настроен развивать мощности по экспорту сжиженного природного газа на севере полуострова Ямал. Основные жители этого крайне малонаселённого региона ненцы, которых всего около 5000 человек. Это кочевники, которые передвигаются вместе со стадами своих северных оленей. Ещё одним из их занятий является охота на белых медведей. На ненецком языке Ямал означает конец света, и отдалённая северная конечность полуострова буквально таковой и является. Это лежащее на слое вечной мерзлоты суровое, безбрежное, лишённое растительности земля, которая вдаётся в устрашающие льды Северного ледовитого океана. Регион расположен так далеко на севере, что в течение 3 месяцев там царит полная темнота, и большую часть года там чаще всего темно. Регион, в котором планировала работать компания Ямал СПГ, расположен в 300 милях от Северного полюса и зачастую до него трудно добраться по суше. Там дуют сильные ветры, часто туманы, а Пурга вынуждает вертолеты поворачивать обратно на полпути. Зимой температура опускается ниже минус 41 градуса по Цельсию. Чтобы построить завод по производству жиженного природного газа в этом сверххолодном регионе, необходимо разработать специальное оборудование и методы строительства. Там полностью отсутствовала инфраструктура. Пришлось построить абсолютно новый порт Сабетта, На что ушло 30 миллиардов долларов. Кроме всего прочего, океан в регионе скован льдом. Помимо атомных ледоколов, надо было сконструировать и построить 15 танкеров-газовозов ледового класса стоимостью 320 миллионов долларов каждый, способных преодолевать лёд в арктических водах. Единственным преимуществом проекта является то, что экстремально холодный климат облегчает процесс охлаждения газа, позволяя установкам производить больше газа, чем указано в паспорте оборудования в разделе максимальная производительность. Реализация и без того сложнейшего проекта ещё больше усложнилась в 2014 году, когда введённые из-за конфликта на Украине санкции отрезали Новатэку доступ к западному финансированию. Для выживания проекту по производству сжиженного природного газа стоимостью 27 миллиардов долларов потребовался новый источник денег, причём срочно. На помощь пришли китайцы с кредитом в 12 миллиардов долларов и стали партнёрами проекта наряду с крупнейшей французской компанией Total, которая присоединилась к нему ранее. Русские исторически старались не допускать крупномасштабного китайского участия в собственности активов на стадии апстрим. Но здесь у них не было выбора. В 2013 году решение развивать этот проект было встречено со скепсисом и сомнениями как в России, так и среди представителей зарубежных компаний, производящих сжиженный природный газ. Но в декабре 2017 года первая партия сжиженного природного газа была готова покинуть новый порт Сабетта. Морозным днём во время церемонии открытия комплекса Адетой в парку Путин отметил Хорошие люди и хорошие профессионалы предупреждали меня: "Не делайте этого". Он окинул внимательным взглядом 400 человек, присутствовавших на церемонии. Причины, по которым они говорили это, были очень серьёзными. Несмотря на крайний скептицизм, добавил он: "Те, кто начал этот проект, пошли на риск". Путин продолжал: "Это важное событие как для энергетической отрасли нашей страны, так и для развития Северного морского пути. Всё это взаимосвязано и гарантирует будущее России. Он нажал на кнопку выключателя, и сжиженный газ начал заполнять ёмкости нового газовоза ледового класса Крестов де Маржери, названного так в честь харизматичного президента французского энергетического гиганта Total, погибшего в результате нелепой полуночной катастрофы в Москве в 2014 году. Когда во время пурги подвыпивший оператор снегоуборочной машины вывел свой агрегат на взлётную полосу как раз тогда, когда самолёт De Marjory пошёл на взлёт. Та первая партия сжиженного природного газа была продана на спотовом рынке. Она оказалась в британском терминале, где её купила ещё одна компания. Там она стала частью партии сжиженного природного газа, которая в спешном порядке была направлена из Британии в Бостон. Чтобы дать тепло жителям Новой Англии, замерзавшим из-за необычно холодной погоды. Транспортировка российского газа в Бостонскую бухту вызвала переполох и взрыв возмущения. Один американский сенатор заявил, что прибытие партий сжиженного природного газа, хотя уже и не принадлежащей России и перемешанной с партиями из других стран, подрывает цели политики международного сообщества в отношении России. Но у местных энергетиков не было другого выбора, кроме как купить ту партию газа, которая была в наличии, так как сильные морозы угрожали оставить регион без тепла. Во время внезапного сильного похолодания, сказал представитель энергетической компании, сжиженный природный газ был жизненно необходим для удовлетворения нужд потребителей. Следует отметить, что совсем недалеко от штата Массачусетс расположено огромное месторождение недорогого сланцевого газа Марселус. которая могла бы помочь обойтись без российских поставок. Но защитники окружающей среды и региональные политики неизменно блокировали строительство нового газопровода. В августе 2018 года компания Ямал СПГ отправила первую партию газа в Китай вдоль арктического побережья сквозь льды по северному морскому пути. Проект был реализован в крайне нужное время для пополнения бюджета России. Издание Financial Times Подметила ещё один достойный внимания аспект проекта. Ни одно коммерческое предприятие, написал оно, не является лучшей иллюстрацией устойчивости России перед лицом международных санкций. Маршрут танкера очертил также то, что стало известно под аббревиатурой СМП Северный морской путь. Он соответствовал главной цели России открыть транзитный маршрут между Европой и Азией через Северный ледовитый океан. Проводка судов стала возможна там благодаря отступлению арктических льдов, хотя оно отличается большей изменчивостью, чем иногда признают. Например, в сентябре 2014 года распространение льда было на 50% больше, чем в сентябре 2012. Маршрут сокращает расстояние между Шанхаем и Роттердамом почти на 30% и избавляет от необходимости проходить узкий Малакский пролив и Суэцкий канал. Открытие маршрута приветствовали Япония, Южная Корея и особенно Китай, который присвоил ему собственное название Северный шёлковый путь. Однако в общем и целом из-за проблем с льдами и тяжёлых погодных условий северный морской путь остаётся лишь дополнительным маршрутом. Добавим ещё и плату за сопровождение ледоколами. Но этот путь реально важен для компании Ямал СПГ. которая в основном работает с азиатскими потребителями и может доставить партию газа в Китай всего за 20 дней. В 20-х годах текущего столетия новые проекты по производству жиженного газа в Арктике сделают Россию одним из четырех основных игроков на этом рынке наряду с Соединенными Штатами, Катаром и Австралией. Арктические проекты дадут России то же преимущество, которое уже получил Катар. Гибкость, как выражается Путин, то есть возможность двигаться и на восток, и на запад. Проект Ямал СПГ, сказал Путин, является ещё одним подтверждением статуса России как одной из ведущих энергетических держав в мире. Эти перспективы создают вероятность того, что российский трубопроводный газ, независимо от того, как он попадёт в Европу, через территорию Украины или по северному потоку-2, столкнётся там с новым конкурентом. не только с жиженым природным газом из США, Катары или Австралии, но и с жиженым природным газом из России. Развитие проектов по производству жиженного природного газа в Арктике указывает также на основной геополитический сдвиг, который окажет влияние на ситуацию в мире в целом. Это российский поворот на восток.